Он положил трубку и посмотрел на часы. В ту же минуту в приёмной послышались громкие шаги, голос Офры и чей-то невнятный ответ. Затем дверь распахнулась, и на пороге появилась очень старая женщина в тёмном платье. Тёмный же головной платок был повязан так, что полностью скрывал лоб, и за плеча женщины растерянно выглядывала Офра. Натанель успокаивающе махнул сектаршей рукой. Бледное до прозрачности, морщинистое лицо женщины показалось ему знакомым. Старуха опиралась на палку с изогнутой рукояткой. "Тебя зовут Натан?" спросила она, переведя дыхание. Голос был скрипучим. Натанель кивнул. Женщина проковыляла вперёд, тяжело опустилась в кресло для посетителей. «А я Шломи Цедык», — сообщила она. Натаниэль понял, почему ее лицо показалось ему знакомым. Он никогда раньше не видел матери арестованного Пеле, но ее лицо точь-в-точь точь повторяло черты Даниэля Цедыка. Такая же непропорциональная длинная лошадиная челюсть, такие же высоко поднятые редкие брови, чуть косящие глаза. Разве что морщинки у Пеле поменьше. то было во всяком случае поменьше сейчас-то кто знает он не виноват сказала Шломицет он бросил эти дела и он не мог убить рабина Каплана скрипучий голос звучал монотонно только на слове он чуть подрагивал а вы же когда-то были в полиции обо его знали да они не убийцы А после последнего ареста поклялся мне никогда больше не воровать. Госпожа Цедык на мгновение замолчала, бросила взгляд на детектива и продолжила. «Ту вещь он действительно нашел в комнате. Это уже утром было. Он куда-то собирался, я уже не помню куда. Вышел из своей комнаты с этим свитком, красивым таким в футляре. Вот, — говорит мама, — откуда это?» А я не знаю, откуда, никогда не видела и никогда в его вещи не заглядывала. Я говорила ему: "Отнеси в синагогу, посоветуйся с раввином". У нас умный раввин, хоть и молодой. Да, не пообещал. А тут заявляется полиция. Ага, говорят: "Вот он, свиток". А Даниэлю тут же наручники. Я спрашиваю: "В чём дело?" Старший и говорит: тобой сын Равина убил и свиток украл. Её голос прервался. Натаниэль привстал, думая, что старуха сейчас расплачется. Но нет, сломится Эдык только тяжело вздохнула и слабо махнула рукой. А я спрашиваю: "Когда же это он убил?" Они отвечают: "Неделю назад". Я говорю: "Не может этого быть. Я Равина сегодня утром видела, разговаривала с ним. Он через два дома от нас живёт. Я-то думала, они о Равине Ясифе говорят, а оказывается, они о другом, о Каплане. Но ну вот они спрашивают, где был Дании позавчера вечером? А я разве помню? Ну, ходил куда-то. А может, карточки-то-то заполнял? А может, в кофейне сидел со знакомыми? Мало ли. Может, работу искал, денег-то не хватает. Они говорят: Ага, значит, дома его не было. А я не помню. Говорю: "Был, был дома". Они от говорят: "Ты врёшь". Я-то растерялась, сразу не ответила. Она снова замолчала, потом спросила с робкой надеждой: "Так что, ты его вытащишь из тюрьмы? А то мне идти больше не к кому". "Слышала, ты людей из тюрьмы часто вытаскиваешь и недорого, а?" А вообще-то мы занимаемся немного другими делами. Разовский замолчал, раздражённо постукивая пальцами по крышке стола. Госпожа Шломицедык напряжённо всслушивалась в мерную дробь. Трудно сказать, что именно она пыталась услышать, то ли сумму гонорара, то ли ещё что-то. Вдруг она как-то всполошенно вскочила, расстегнула сумочку и вытащила потёртый кошелёк. Вот, сказала она. То 200 шекелей хватит. Аразовский мягко отстранил протянутые деньги. "А вы не волнуйтесь, шломит, сказал он. Как раз сейчас я занимаюсь делом вашего сына. По другому поводу, но старуха просияла. "Мне так и говорили", воскликнула она. "Говорили, что ты помогаешь людям сам, дай Бог тебе здоровья. Так когда он будет дома?" Э, он будет дома скоро, пообещал Натаниэль. Только приезжа, вы мне должны кое-что рассказать. Но я уже всё рассказала, возразила госпожа Цедик, но отставила палку, на которую уже опиралась, чтобы подняться. Разумеется, вы всё рассказали, согласился Разовский. Я просто хочу кое-что уточнить. Во-первых, назовите ваш домашний адрес. Алитани, дом 7, квартира 10. Анатонель знал эту крохотную улочку рядом со старым стадионом. От Алитани до синагоги Орхумаш было минут 20 ходу. Очень хорошо. А теперь вспомните, вы действительно не знаете, где находился Дания неделю назад вечером. Старуха задумалась, отчего морщины на лбу проступили реще. Но ну, Она неуверенно пожала губами. Я не помню. Кажется, кажется. "Да", сказала она, вспомнила. Когда он вернулся, я спросила, где ты был, и он ответил. Что ответил? Не помню, растерянно произнесла она. "А во сколько он вернулся?" спросил Разовский. "А откуда?" "Оттуда, где был", терпеливо пояснил Натаниэль. Неделю назад вечером, в котором час он вернулся домой? Телевизор, сказала госпожа Цедик. Я как раз смотрела телевизор в 11. Прекрасно. А ушёл во сколько? С утра. С утра ушёл, обрадованно ответила посетительница. С самого утра, даже не позавтракал толком. Разовский вздохнул. Убийство Раби Элиезера. Это было совершено около 10 вечера. Пеле имел сколько угодно времени, чтобы совершить убийство и кражу. И неважно, что сам Разобский не верил в это, или что сын убитого тоже считал иначе. Зато полиция верила. Как он был одет? Как обычно: джинсы, свитер, кроссовки. А что? Когда он вернулся, никакого свёртка в его руках не было. Шломиц Цыдык поматала головой. Я же говорю, свёрток он потом нашёл, через день или через два, что-то искал и нашёл в пакете. Что за пакет? спросил Натаниэль. На нём никаких надписей не было, но ну, там реклам, эмблем, не помните? Госпожа Цыдык уставилась в пол. Пакет, пробормотала она. Рекламы нет. Да, Она резко вскинула голову. Там были какие-то буквы. Но Вы его выбросили. Не помню. Кажется, Даниил опять положил свиток в него, когда унёс из дома. Вспомните, накануне того дня он ни с кем не встречался. Может быть, кто-нибудь приходил к нему? Старуха снова замолчала. Приходили, сказала она неуверенно. Да, приходили. Нет, не приходили. Нет. А в его отсутствие к вам никто не приходил. Кто ко мне может прийти? Старуха махнула рукой. Я бы и сама к себе не ходила. Шуткали, четвёртый этаж без лифта. Идёшь, сердце выскакивает. Не-то у нас никого родных, никто к нам не ходит. А может быть, почтальон? Терпеливо продолжил Разовский. Или, скажем, медсестра, врач Старуха поматала головой. "Нет, не приходили". "Да". Она надолго замолчала, хмурясь и беззвучно шевеля губами. "Вспомнила. Приходил из национального страхования насчёт моего пособия по старости. Заполнил какую-то справку, вроде бы обещали денег немного добавить". "Так, одна панель подобрался. Когда это было?" перед тем, когда не нашёл в своих вещах Мегилёт Эстер. "Да", ответила старуха. "Перед тем, кажется, перед тем, а как выглядит этот из национального страхования? Можете его описать?" "Ну как? Высокий, лет 40, а может, лет 50, в очках был, одет прилично. Он что-нибудь держал в руках, помните? В руках Дяспожация Дек снова замолчала. В руках, кажется, под мышкой у него был свёрток в коричневой бумаге, небольшой такой свёрток. Она развела тёмные ладони сантиметров на 30. Вот примерно. А когда уходил, свёрток по-прежнему был у него. Не знаю, я не заметила. Вы оставляли его одного в комнате хотя бы ненадолго? Не помню, грустно ответила пожилая дама. Может, и оставляла, но не в комнате, в кухне. Разобский вздохнул. С кем ваш сын дрожит? С кем проводит свободное время? Или всё время один? Всё время один, ответила госпожа Шломит. Иногда ходит в кафе. По-моему, он и тогда ходил в кафе. Да, он был в кафе на соседней улице. У вашего сына есть адвокат? А, ахдас. Госпожа Цедык полезла в кошелёк и вытащила визитную карточку. Вот, в полиции мне дали этот номер. Сказали, что этот господин будет его защищать в суде. Но я не хочу, чтобы да не судили. Я хочу, чтобы его отпустили домой. Он же не виноват. Она снова всхлипнула. Я ему позвонила этому господину, а он начал спрашивать: каким да не был в детстве, когда его впервые арестовали. Я говорил: "Какая разница, каким он был в детстве? Он у меня и сейчас очень хороший сын, как в детстве. Вы его заберите из полиции, ему нельзя больше в тюрьму. У него слабое здоровье". А он спрашивает: "Кто ваш семейный врач? Зачем ему наш семейный врач? Попросил справку из национального страхования, какое я получаю пособие?" «При чем тут все это?» Натаниэль забрал у нее карточку, и госпожа Цедык замолчала. На карточке значилось «Авраам Клайн, адвокат» и номер телефона, имя было незнакомым. «Скорее всего, адвоката назначили по причине неплатежеспособности подозреваемого». «Хорошо», — сказал Розовский. Я сейчас ему позвоню. Вы пока посидите в приёмной, госпожа Цедык. Потом мы с вами решим, что делать дальше, и крикнул в дверь. Офра, займись нашей гостьей. Предложи ей кофе и бутерброды. Натаниэль уже снял трубку и набрал номер. Отозвался бодрый женский голос. Приёмная адвоката Клайна. Добрый день. Добрый день. А могу ли я переговорить с господином Клайном? По какому вопросу? Меня зовут Натаниэль Разовский. Я частный детектив. Господин Клайн будет защитником у одного из моих клиентов. А минутку. В трубке послышалась музыка, к вящему раздражению Натаниэля всё тот же турецкий марш, который наигрывал его мобильный. К счастью, уже после первых тактов музыка прервалась, и мужской голос сообщил: "Слушаю вас, господин Разовский. Вы, адвокат Даниэля Цедека, арестованного по подозрению в убийстве Равина Каплана. У меня есть основания считать, что он не совершал этого преступления. После короткой паузы адвокат заметил безразличным тоном. Полиция полагает иначе. У вас есть доказательства его невиновности? Пока нет, признался Натаниэль. Я просто Вы просто ищете возможность заработать, холодно произнёс господин Клайн. Да я вас вполне понимаю. Новей обратился не по адресу и положил трубку. Натаниэль рубнулся. Было ясно, что адвокат попытается представить дело как непредумышленное убийство. Это максимум. Он будет упирать на тяжёлое детство и криминальную юность, а также на состояние здоровья матери. государственный защитник. Понятное дело, поскорее спихнуть и не особенно перетруждаться. А если я не прав, сказал Натаниэль вслух. Заранее прошу прощения, господин Клайн. Но мне почему-то кажется, что я прав. Он вышел в приёмную. Там Офра уже болтала с престарелой посетительницей, как с лучшей подругой. "Госпожа Цедык", сказал Натаниэль, — К вам завтра с утра заедет мой помощник. Его зовут Алекс. А Алекс, — повторила старуха, озабоченно нахмурившись. — Да, постарайтесь вспомнить все подробности жизни вашего сына в последние дни, скажем, недели за полторы. — За полторы недели, — повторила госпожа Цедык. Она отставила в сторону чашку с недопитым чаем, которым ее почивала офра. И вот ещё что вспомнил Натаниэль. Если у вас найдётся какая-нибудь фотография Даниэля, не очень старая, чтобы он на ней выглядел похожим, дайте её моему помощнику. Договорились, старуха кивнула и тяжело оперлась на свою устрашающую трость. Офра помогла ей подняться. "Спасибо, девочка", поблагодарила та. "Я обязательно познакомлю тебя с сыном. Он очень хороший мальчик, ты ему понравишься. Удивительное дело, заметил Натаниэль, когда они остались одни. Я всегда полагал, что пожилым женщинам не очень нравятся молодые девушки, особенно такие красавицы, как ты. Офра при последних словах подозрительно уставилась на начальника, ожидая подвоха. Что ты так смотришь? Но ну да, ты самая красивая девушка из всех, кого я знаю, искренне заявил Разовский. И тем не менее, старуху в тебе души не чают. Как объяснить этот феномен? Офра прошлась по приёмной походкой манекенщицы, села в кресло, освобождённая госпожой Цедык, и заложила ногу за ногу таким образом, что мини-юбка превратилась в мини-мини юбку. Разовский отвёл взгляд, означает ли твои слова, что мне в очередной раз задержат зарплату? осведомилась Офра. Насколько я помню, комплименты ты начинаешь говорить только в этом случае. "Вовсе нет", обиженным тоном произнёс Натаниэль. "Я очень надеюсь, что в этом месяце нам повезёт. Раби Давид Каплан, недавно нас посетивший, объяснил, что все наши беды от испорченной мизузы. В ближайшее время он принесёт новую, и все проблемы разрешатся сами собой. Хочу надеяться, сказала Офра. А между прочим, госпожа Шломиц сватала меня своему сыну. Сказала, что я похожа на его первую любовь, та была точно такой же красивой. Говорит, когда ему не удалось на ней жениться, он ни на одну девушку больше даже не посмотрел. Но ты, говорит, совершенно особенная. От тебя, говорит, он глаз не сможет отвести. Тебя, говорит, он сделает счастливой, а ты сделаешь счастливым его. Офра гордо посмотрела на Натаниэля и спросила, а кто ее сын? В данную минуту арестант сообщил Розовским. В прошлом аферист и вор, наркоман, правда, бывший, словом, разносторонняя личность. Идеальные брови Офры стремительно поползли вверх, а большие глаза стали ещё больше. Но он, по крайней мере, красив, спросила она растерянно. "Смотря на чей вкус", ответил Натаниэль. "Во всяком случае, бывают и похожи". Офра вернулась за свой стол и ожесточённо застучала по клавишам компьютера. "Мне кажется", заявила она, не глядя на шефа, Что тебе доставляет удовольствие надо мной издеваться? В конце концов, я вовсе не собиралась знакомиться с этим типом. Но ты бы мог сказать, что он красив и богат, и я бы несколько дней помечтала о сказочном принце. Так нет, тут же всё испортил. Что за характер? Ужасный характер, согласился Разовский. Отвратительный. может тебя хоть немного утешит то, что, по моему убеждению, в преступлениях, за которые его арестовали на этот раз, он не совершал. И на том спасибо, буркнула Офра. Действительно, это меня очень утешит. Прямо камень с души.